Возникшие экономические факторы со все возрастающей силой постоянно работали на подрыв оснований крепостничества, а моральный протест против закрепощения человека усиливался среди передовых групп образованных русских. Сами крепостные были неутомимы, и в течение 30 лет правления Николая было не менее 556 серьезных выступлений. С начала века правительство предполагало конечное освобождение крепостных, но вновь и вновь пугалась этой огромной задачи, боясь серьезных и, возможно, фатальных возмущений в социальной и экономической жизни страны. Преобладала точка зрения, что освобождение крепостных должно сопровождаться урегулированием земельного вопроса, а это было невозможным, по крайней мере, без частичного отчуждения собственности землевладельцев. Даже всемогущее русское самодержавие, естественно, содрогалось перед лицом перспективы такого ущемления глубинных интересов землевладельцев-дворян. Вот почему правительство предпочитало вариант постепенного освобождения на базе инициативы, исходящей от самих землевладельцев. Закон, опубликованный Александром в 1803 году, позволял землевладельцам при желании освобождать своих крепостных и наделять их землей на базе денежной компенсации. Результаты закона были незначительными, поскольку большинство землевладельцев не желали расстаться со своей собственностью, а крестьяне, как правило, не имели денег, чтобы заплатить за землю. В 1842 году правительство Николая попыталось облегчить процедуру для обеих сторон. Согласно этому новому закону, землевладельцы могли разрешить крестьянам постоянное землепользование, сохраняя для себя право собственности, а крестьяне могли платить за землю, особыми услугами ее владельцу. Но этот закон, так же, как и ему предшествующий, был практически недейственным. В этих условиях правительству оставалось возможным лишь введение специфических и частичных улучшений. Были приняты, например, законы, которые запрещали как продажу крепостных на публичных аукционах, так и разделение членов одной семьи, и были предприняты усилия с целью контроля произвола землевладельцев путем определенных наказаний, которым они могли законно подвергать своих крепостных. При Николае положение государственных крестьян было несколько улучшено в результате определенных административных изменений. Более важные меры были предприняты по отношению к крестьянам тех пограничных районов, где помещики были нерусского происхождения. В Балтийских провинциях крепостные были лично освобождены, но без предоставления им каких-либо земельных наделов. В западных провинциях повинности крепостных по отношению к их землевладельцам были определены законом, что означало существенное улучшение их положения. Что же касается общей проблемы крепостничества... Правительство продолжало вращаться в подобие порочного круга, всегда сознавая необходимость реформ и все же желая идти на радикальные решения. Никто лучше не сформулировал ситуацию, чем сам Николай. Нет сомнения, сказал он в 1842 году, что крепостничество в его настоящем состоянии зло которая ощущаемо всеми и очевидно всем, но задеть его сейчас означало бы, конечно, породить еще более ужасающее зло. При обращении к образовательной политике государства мы обнаруживаем столь же парадоксальную ситуацию. Более широкое распространение образования в России было жизненной необходимостью, но часто ощущалось и сильное опасение относительно конечного результата образовательного процесса. Правящим кругам казалось, что следует предпринять особые меры предосторожности, чтобы новые идеи не подорвали лояльности народа по отношению к установленной власти. Следуя этому курсу, очевидно, они существенно ставили под вопрос